Глава шестая. Чудовище. Первым моим желанием было выскочить из машины и убрать это чёртово бревно. Через секунду я подавил этот глупый порыв. Кто бы меня ни поджидал снаружи, он ждёт именно этого и наверняка затаился так, чтобы напасть в тот момент, когда я буду максимально беззащитен. Удар в затылок или позвоночник, я могу просто не пережить. Даже если моя стальная рубашка выдержит удар, то внутренности могут его не выдержать. А если тот, кто ждёт меня, способен стрелять, то могу не пережить я этого вдвойне. Значит, сейчас точно не стоит делать глупостей, я промеччивал выскакивать наружу. Сейчас следует иметь холодную голову и не менее холодное сердце. Что нужно сделать, если тебя выслеживает хищник? выследить его самому, после чего разделаться с ним. Где-то здесь прячется очень и очень опасный хищник. Дождь почти кончился. В первую очередь мне стоит позвонить и отправить несколько сообщений. Связь работала неисправно. Сообщения ушли без особых проблем, а вот сделать звонки не получилось. Ну что же, значит будем действовать по ситуации. Первое следует сдать с этого места назад, а после остановиться где-нибудь так, чтобы контролировать подступы, после чего дождаться визитёра. Хороший план. Вот только вокруг одни домики и ветхие заборы. А ещё следует учесть, что скоро сядет солнце, и в темноте я буду уязвим как никогда. Хм. Если верить тому, что я прочитал в дневнике То днём я буду в относительной безопасности. Значит, мне нужно или расправиться с тем, кто положил это бревно, или просто дождаться утра. Пожалуй, можно ещё как вариант засесть в одном из домов и попробовать дождаться моих караульщиков. Машина не выглядит надёжной защитой. Жестяной кузов легко пробьётся обычной пулей. Недосмотр. Следовало подумать о собственной безопасности. и покупать бронированный автомобиль с дополнительным усилением. Как говорится, знал бы где падать, соломки бы подстелил. Я сдал назад, после чего въехал в один из дворов. Ночевать в доме с карвальными печатями не хотелось совершенно. Поэтому я нашёл другую лачугу, и с писторя там наперевес, глядя в сгущающиеся сумерки, шагнул внутрь. Подсвечивая себе фонарём из автомобиля, я зашёл в ветхий домик. Первый этаж пуст. Второго этажа просто нет. Тем лучше. Стёкла на окнах сохранились. Хорошо. По крайней мере, я услышу, если кто-то попробует вломиться через окно. А теперь меня ждёт охота или бессонная ночь. Впрочем, у меня был ещё один козырь в рукаве. Я устроился в коридоре на ветхом табурете, прислонившись к одной из внутренних стен. Так я смогу караулить и входную дверь и услышу, если кто-то попытается пробраться в окно. Ра самого меня не будет видно в то же окно. Теперь можно и посидеть так, карауля. Я погасил фонарь и стал выжидать. Посторонних шумов слышно не было, только скрип и старого дома. И потряскивание древесины, да скрипы в соседних домах, я терпеливо ждал, весь обратившись слух. Позиция была удобной, поэтому сидеть удавалось без шумно, а для того, чтобы разминать мышцы, мне даже не требовалось шевелиться, только подавать лебено в них. Первый час прошёл тихо. К исходу второго часа я услышал или мне показалось, что я слышу Как кто-то крадётся по улице к домику, я полностью обратился в слух. Пистолет уже был в моей руке, а меч лежал на коленях. Что-то грузное и крупное прошло в перевалку рядом с домом. Чуть звякнули стёкла, как будто кто-то пытался заглянуть в окно. Я уже был готов сорваться с места, когда нечто двинулось прочь от окна. Неизвестная нечто было довольно крупным. И пару раз мне даже показалось, что я слышу урчание. Звуки шагов удалились. А затем послышались уже с другой стороны. Нет, это точно не человек. Не может человек издавать таких звуков и так переваливаться при ходьбе. Бродит вокруг, подозревает что-то или просто проявляет звериную осторожность. Неизвестная нечто Обошла домик вокруг. Что же ты ходишь вокруг да около? Давай, заходи, я уже угощение приготовил. Существо снаружи словно услышало мои мысли и тихо заворчало. Я бешим наподнял руку с пистолетом и простимулировал мышцы. Если она попытается проломить дверь или стену, то я успею отскочить в сторону за мгновение. Тяжёлые грузные шаги остановились напротив двери. Всё смолкло. Я бешумно пристал с табуретки, готовясь атаковать и одновременно уходить в сторону. Что-то снаружи царапнуло дверь. Давай же, входи. С tiếng ново стихло, а затем раздались удаляющиеся шаги. Может быть, стоит открыть дверь и выстрелить в спину? Нет. Что-то он слишком осторожен. Я аккуратно поправил очки из глазной топыря, которые позволяли мне видеть в кромешной тьме. Приятный подарок со знанки. Как и плащ из ткани тонкого человека, я всегда носил их с собой. Тихие шаги раздались снова, но уже с другой стороны, после чего послышался звук, как будто кто-то грузный влез на крышу. Сверху раздалось осторожное переступание с ноги на ногу и тихое ворчание. Да что нужно. Я скинул пистолет и выстрелил на звук. Пуля пробила гнилые доски, и сверху раздался утробный рёв. В десятку. Я выстрелил ещё дважды и перехватил поудобнее меч. Пускай попробует прыгнуть сверху, насажу как на рогатину. Это тебе не беззащитных бомжей убивать. Вместо того, чтобы вломиться внутрь, тварь спрыгнула с крыши и побежала прочь. подействует ли на неё мой паралич? Место размахнуться просто нет, иначе бы уже ударил ей в догонку. Рывком отворив скрипнувшую дверь, я стремглах выскочил наружу. Очки, которые я притащил с изнанки, работали безотказно. Всё было видно как днём. Получившиеся дома приняли совсем уж зловещий вид. Небо было безлунным. На земле и в тени барака Была видна поблескивающая крошь, а вдалике удирало какое-то существо, действительно одетое в лохмотья. Кажется, похожее я видел на пугале. Я выстрелил в существо вслед ещё раз, но оно начало двигаться рывками из стороны в сторону. Что же? Попробуем по-другому. Я выхватил меч и уже тренированным движением направил беглецу вслед удар по плечом. А затем взмахнул по дуге, посылая широкую волну. Надеюсь, я попал в цель, поскольку никакой реакции в ответ не последовало. Теперь следует сходить и добить существо, кем бы оно ни было. Я аккуратно шёл по следу твари. Делать это было довольно легко. Кровь довольно обильно натекала из её тела, оставляя то там, то тут небольшие лужицы и капельки. лёсы мяча ощутимо подрагивал, почувствовав возможное лакомство, и был готов даже подсказать мне, куда идти, потянувшись в одну или другую сторону. Всё же я старался соблюдать осторожность, ступая максимально аккуратно и поглядывая по сторонам. Раненые звери самые опасные, особенно те, что могут затаиться и подстерегать охотника. Что-то тихо слишком стало. Непонятно, умерла ли эта брозина или затаилась и ждёт. А может быть, вообще просто тихо и крадучись ползает куда-то? Крадущийся тигр и затаившийся дракон. Ха. Остановившись, я снова взмахнул мечом, наугад ударяя по речам, затем взмахнул им ещё раз по широкой дуге. Прячься, прячься, твари. Я найду тебя и разделаю. Слишком тихо. Ещё несколько волн паролича. Пауза. Ещё несколько волн. В одном месте на земле была довольно глубокая лужа крови. Похоже, паролич застал тварь в момент, когда она замерла. Замечательно, что паролич не мешает крови вытекать. Такими темпами у моей жертвы есть все шансы погибнуть от кровопотери. И меч уже подрагивал от нетерпения. Хороший признак. Значит, существо, которое затаилось в тьме, состоит из плоти и крови, а не инфернального происхождения. Интересно только одно: зачем этой твари одежда? Какой-то фокус итальянца. Уже близко. Я уже слышу дрожащее прерывистое дыхание, уже вижу следы на земле. которые стали глубже. Ей тяжело идти. В луже крови лежало существо, одетое в человеческие лохмотья. Не стоит подходить близко к твари, которая, пусть и не шевелится, на всякий случай я рассек воздух, ещё раз ударил по плечом. Волна прошла через лежащее тело. Замечательно. Теперь нужно только добить тварь. Пара выстрелов в область головы лежащего существа и ещё пара в область груди. Но, ну, пожалуй, можно посмотреть, кого я подстрелил. На всякий случай не стал подходить близко, а просто изменил форму меча, превратив его в длинное и тонкое копье. Сделал пару шагов и под окровавленным трепьём оказался только мусор и пара трухлявых досок. Сзади послышался рёв, и земля чуть ощутимо дрогнула. Я кубарем повалился на землю и кувыркнулся в сторону. Что-то тяжёлое и огромное ударило в землю там, где я стоял. Я вскочил, разворачиваясь. Позади меня стояло крупное, прямоходящее существо. Больше всего оно напоминало безволосое обезьяну с копытами на задних лапах, а из головы этого урода торчали рога. Позади монстра был хвост с кисточкой, а глаза полыхали багровым. Впрочем, существо уже опиралось на все четыре конечности. Больше всего оно походило на существо, намалёванное кровью в печатях в местной хижине. Оно припадало на одну лапу. Похоже, я ранил его именно в неё. Судя по ране, кровь уже свернулась. Необычайная свёртываемость. Если судить по задним конечностям, оно не приспособлено к тому, чтобы ходить бесшумно, но способно быстро бегать. А судя по передним конечностям, способно пользоваться ими как человек. И судя по поведению и способу охоты, очень хитрое. Тварь уже не таясь поднялась вертикально и взревела. Я вскинул руку, стреляя, сделав головокружительный кульбит на козлиных ногах. Если у козлов, конечно, бывают такие огромные ноги. Она рванула в сторону. Скорость и в самом деле огромная. Если бы я бился с ней на открытом пространстве с самого начала, то мне было бы сложнее. Пистолет выстрелил два раза, после чего сухо защелкал. Значит, будем сражаться по старинке. Укрепить дополнительно стальную рубашку. Усилить мышцы ног, усилить мышцы рук. Я рванул следом, делая огромные стелющиеся прыжки по несколько метров. Моя броня, моя сила и скорость – единственная магия, которая спасала меня множество раз. Почувствовав что-то, людоед вильнул в сторону, и я разминулся с ним, разрезав воздух. Может, я и быстрее, но он маневреннее. Приземлившись, я почувствовал, как дрожит земля, и, не оборачиваясь, подпрыгнул вверх сразу на пять метров. Огромная туша промчалась подо мной, выставив рога. «Твою мать! Да он пытается взять меня на рога!» «Стоит пропустить такую атаку, и никакая стальная рубашка не поможет. Пробьет насквозь, после чего затопчет и будет жрать уже мягкую, свежую отбивную». Огромная туша промчалась, не останавливаясь. Я наскоро успел сменить магазин и, приземляясь, выстрелил еще несколько раз. в удачно открытую спину. Новый рёв огласил ночь. Вот только, чтобы убить его из этого пистолета, похоже, нужно высадить в него несколько таких магазинов. Тварь остановилась, а затем подхватила с земли огромную колоду для рубки дров и швырнула её в меня. Прыжок вверх. Колода пронеслась подо мной, превратив в труху в ветхий деревенский туалет, а бес уже мчался на меня. готовясь принять моё падение на рога, я снова трансформировал меч, удлинил его и превратив в гранённую рапиру, я скорректировал своё падение так, чтобы вогнать его в шею твари. Бес снова проявил недюжинный интеллект, рванув вперёд. В отличие от тупого зверя, он опасен своим интеллектом. Что же, разорвём дистанцию и применим ещё один козырь. Я прыгнул назад ещё больше, увеличивая расстояние между нами и быстро достал из кармана плащ тонкого человека. Тварь уже начала оборачиваться, когда я накинул его на себя. Вовремя. Бес обернулся и вытаращился в темноту, пытаясь понять, куда пропала цель. Теперь стоит замереть. Вполне возможно, что он сможет разглядеть мои попытки перемещаться. Жаль, мечом под такой маскировкой не помашешь. «Только обнаружу себя». Бес завертелся, пытаясь найти меня, но я стоял, не двигаясь. Бес недоверчиво фыркал и крутил головой. Я все так же выжидал. Он сделал несколько шагов, продолжая вглядываться во тьму, а потом опустил морду к самой земле и повел на вас сам словно собака, пытаясь вынюхать меня. Шаг за шагом, медленно водя головой, Он приближался ко мне. Чем ближе он подходил, тем сильнее трепетал его нос, тем сильнее росло возбуждение. То, что нужно. Дождавшись, когда он приблизится на нужное расстояние, я трансформировал меч в копье, которое резко увеличилось и нацелился в глаз. В последний момент тварь дернула головой, что-то почувствовав, и жало вошло не в глаз, а разрезало скулу. Оглушительный рёв разорвал тишину. Первым делом гигант отшатнулся, а затем рванул на меня, уже не пытаясь наколоть на рога, а стараясь разорвать огромными лапами, вооружёнными массивными когтями. Обезумевший от боли зверь уже не думал об осторожности. Я завертелся волчком, отскакивая от страшных ударов. «Попади я под один, и всё! Можно забыть обо всём!» Рыча как разъярённый лев, этообризина теснила меня, наровзясбить с ног и просто разорвать. Для того, чтобы ударить по плечом, мне нужна дистанция в несколько метров. А он сейчас сокращал её, просто не давая мне отступить. Если я делал длинный прыжок в бок, он тут же мчался с такой скоростью, что добегал до меня, как только я касался земли. Если я отпрыгивал назад, то тут же мчался с такой же бешеной скоростью на меня. Вот тут я почувствовал некий страх. Но адреналин, которого в крови был просто переизбыток, вытеснил страх. Стоп. Как он среагировал, когда я подпрыгнул вверх? Просто подбежал, встал снизу, готовясь принять меня в свои объятия. Я снова совершил прыжок вверх и бес замер внизу. То, что нужно. Удар с выбросом паралича. Тварь замерла, оцепенев. Чуть подкорректировав полёт и изменив шином мечом, я приземлился рядом и, подойдя, просто отсёк твари голову. Голова с противным шмяком упала на землю. Тело постояло ещё секунду, после чего рухнуло следом. Фу, это было близко. Ещё бы немного. Иван бы просто разделался со мной. Я с опаской покосился на лежащую тушу. Да уж. Вот профессор достал зверюшку. Интересно, с какого за парка и для каких целей? Никогда не поверю, что просто так, чтобы показать своим ученикам, или просто для того, чтобы она охраняла заброшенный дачный посёлок. Самое время для кавалерии. Пусть ищут то, что тут охраняла эта тварь. Дело становится всё хуже и хуже. Даже не знаю, к чему оно теперь приведёт. Я сел на землю и отдышался. Затем достал из кармана телефон. Тридцать шесть пропущенных и только шестнадцать от Ани. Ого! Я уже собирался набрать её номер, когда раздался рёв моторов. И послышались звуки подъезжающих машин. Вот и Кавалерия прибыла. Позновато, правда. Но никто ведь и не ожидал, что меня тут убить попытаются. Костя, ты меня напугал, прочитала Аня, обрабатывая мои царапины. Это просто кошмар какой-то. Зачем ты вообще туда отправился в одиночку? Ань, кто бы мог подумать, глухой заброшенный дачный посёлок. Что я там мог встретить? Вяло отбивал сея. Самого профессора парировала Аня или какой-нибудь подарочек вроде того, который он оставил на квартире. Я промолчал. Крить было нечем. Зачем ты вообще туда перешёл? риторически спросила Аня. Ну, подумаешь, ездил бы постоянно по командировкам. Ну и что? Пережила бы, потерпела бы уже, не ребёнок. ещё оставишь меня вдовой в отцвете лет. Это будет просто кошмар. Костя, ты меня совсем не слушаешь. О чём ты думаешь? Дневник, односложно ответил я. Один из учеников профессора вёл дневник, в нём он написал, что профессор собирается что-то сделать и ищет подходящую жертву. По каким критериям он будет её выбирать? Костя, Просто будь осторожней, обняла меня Анна. Очень тебя прошу.